Глава 604. Вознаграждение. Скрывавшийся под водой силуэт всего за несколько секунд почти настиг отставшего от своей стаи тюления. Это был маленький тюлень и детёныш. Он передвигался явно медленнее своих сородичей, вдобавок в панике перепутал направление, тем самым предоставив хищнику удобную возможность для нападения. Ощутив приближение опасности, маленький тюлень начал вертеться на поверхности озера, издавая отчаянные крики а подводный убийца вот-вот собирался нанести смертельную атаку. «Папа!» – Бауэр призвал Адзуи. «Спаси его!» Несмотря на природный закон, сильный поедает слабого, раз уж дочь попросила, отзуи не мог остаться в стороне. Он схватил лежавшую рядом удочку и резко замахнулся ей. Катушка быстро завращалась, а крючок вместе с леской мгновенно пролетел несколько десятков метров и, упав в воду, зацепился за подводного хищника, который только что открыл огромную пасть. Длина тела хищника составляла целых 4-5 метров, а вес как минимум пару сотен килограммов. В обычной ситуации лишь с помощью специальных рыболовных снастей для ловли акул можно было бы удержать его, но Адзуи удалось жестко его остановить посредством обычной удочки маленького крючка. У тюленевого детеныша появился шанс сбежать. Вон отсюда. с силой взмахнул удочкой и поднял хищника из воды в воздух. Вытянутое тело, приплюснутая голова, полный острых зубов рот — это был огромный свирепый таймень. Пам! Эдзуи так отшвырнул его, что-то оторвался от крючка, пролетел аж 40 метров и тяжело ударился огладь озера. Именно из-за царствующего в природе закона, который гласил, что сильный поедает слабого, этот необычайно большой таймень атаковал обитателей озера, а не яхты. Поэтому, спасая маленького тюленя, Эдзуи не стал лишать жизни тайменя. От жесткого броска Таймень потерял сознание и перевернулся вверх брюхом, лишь спустя некоторое время пришел в себя, после чего активно вели хвостом живо спрятался под водой. Разумеется, он пока больше не решался охотиться на тюленей. Спасибо, папа! Теперь Бо успокоилась. Она мило поблагодарила Отзои, затем помахала рукой еще не оправившемуся от испуга тюленю. Все в порядке! Папа прогнала его. Плыви к своим родителям! Отзои убрал удочку и с улыбкой приглянулся с Гуэнси. и детёныш не отправился, когда его хотела Баору встречаться с сородичами на берегу острова, а вместо этого быстро подплыл к яхте и, плескаясь, начал общаться с девочкой. Баора смело протянула руку и погладила Тюленя по гладкой голове. Она чувствовала благодарность и дружелюбие, исходившее от него. Немного погладив, Баора обернулась и спросила. «Папа, у нас еще есть рыба?» Эдзуи взглянул на Хариуса, недавно положенного на гриле, взял его и, покачивая головой, передал. Последняя штука. «Папа самый лучший!» Девочка вручила тюленю Хариуса, которого Эдзуи тщательно приправил. Тюлень схватил еду и погрузился в воду. Бор помахал рукой на прощание. «Пока!» В конечном счете обеда жареной рыбы так и не состоялся. Эдзуи пришлось опять взять удочку и приступить к ловле новой рыбы. К счастью, белые балтийские хариусы были глупы. После недавнего шума уплыли не так далеко, и вскоре вернулись обратно вот эту водную зону, где их одного с другим и выловили. Адзуи, поймав несколько подходящих хариусов, прекратил рыбалку и вместе с Гуэнси занялся приготовлением обеда. Он отвечал за жарку, она варила бульон и нарезала фрукты с овощами. В скором времени был готов простой, но сытный обед. Сидя на палубе трое членов семьи, обдуваемый прохладным ветерком, Наслаждались вкусным рыбным мясом, рыбным супом и салатом. Также была открыта бутылка сладкого шампанского, а обед доставлял одно удовольствие. «Ха?» Едва Баор пообедала и стала кормить тайкой говядиной, как заметила приплывшего обратно тюленево детеныша. Он уже со знанием дела подплыл к судну и замотал головой. Баор подбежала и с любопытством спросила. «Ты не наелся?» Тюлень открыла рот и выплюнул вещь, которая со стуком упала на палубу. Далее он развернулся и погрузился в воду, пропав из виду. Растерянная Баор наклонилась и подобрала вещь, которую выплюнул тюлень. «Папа! Мама!» Она подбежала к Цзуи и Гуэнси. «Смотрите, это мне маленький тюлень подарил!» Гуинси изумилась. «Жемчужина?» Рука Баор сжимала жемчужину размером с персик. Жемчужина была круглой, гладкой, блестящей и красивого фиолетового цвета. Гуэнси имела определенные знания о жемчужине, Подержав руки и внимательнее осмотрев жемчужину, она произнесла. «Должно быть, это природный пресноводный жемчуг». Хотя эта жемчужина была поразительно большого размера и имела необычайно круглую форму, она имела те же особенности, что и пресноводный жемчуг. Такой большой и красивый жемчуг определенно стоил очень дорого. Гуинси вернула Баор жемчужину всерьез сообщив. «На добро отвечают добром. Это тебе награда тюлене? тюленя. Прими ее и не теряй». Ага! Паура активно закивала головой. Адзую улыбнулся. «Как вернемся, Папа сделает тебе жемчужное жерелье». Кто бы мог подумать, что поездка на Байкал принесет такие плоды. Этот теленний детеныш оказался весьма смышленым. А еще понимал, что за добро следует платить добром. Хотя Зуи не ощутил никаких экстраординарных колебаний в его теле, столь разумное поведение показывало, что однажды в нем пробудится экстраординарная сила, и он станет экстраординарным существом. На самом деле, тот гигантский таймень как раз и был экстраординарной рыбой. Вспомнив ферганского коня, который ранее повстречался в степи, Цзуи осознал, что экстраординарных существ стало появляться все больше и больше. Будущая природа, скорее всего, станет царством экстраординарных существ. Такого рода изменения в мире невозможно было никак остановить. Отдохнув пару дней на Байкале, довольные Цзуи, Гуэнси и Баор отправились обратно в Ханчжоу. Главным достижением этого семейного путешествия стало вовсе не бесценная жемчужина Баор, а большой скачок в развитии отношений Цзуи и Гуэнси. Двое людей двигались в том направлении, чтобы связать свои судьбы воедино, а вместе с Баор уже походили на настоящую семью. Когда трое людей вернулись домой, Фан Юнхэ остро подметила изменения в отношениях пары. Она тайком задала вопрос Дзуи. Получив положительный ответ, тётушка очень обрадовалась. Здорово. Когда заключишь с Юнси брак? Эдзуи принял неловкий вид. «Мы этого пока не хотим». «Почему не хотите?» Фан Йонха упрекнула. «Ты должен подумать о Юэнси. Она пережила столько горя, с трудом сошлась с тобой обратно. Разве ты не должен вознаградить ее? «Торжественная идеальная свадьба будет наилучшим вознаграждением». Эдзуи кивнул.